Глава седьмая. Танину приглась. Кто там опять, а? Конечно, Таня сейчас одета как нужно и вполне может открыть дверь, но боязно. Прямо вот боязно. Таня же не знает, как Салара обычно разговаривает. А ну как ляпнет Таня что-то не то, и её возьмут и под белые ручки отведут в ближайшее отделение инквизиции, а там и на костерок. А что? В книжках она и не такое читала? — Да, возьмут и заподозрят, что она взяла и выгнала прежнюю владелицу из ее законного тела, а сама вот его и заняла. Таня сжала зубы и затрясла головой, отгоняя дурацкие и пугающие мысли. Вот не надо было запоем читать всякие страшилки. Собственно, страшилки Таня и не читала. Ей нравилось читать фэнтези-книжки, но чтобы обязательно была любовь. вот обязательно. Но кроме любви в тех книжках чего ведь только не было. Иной раз Таня даже пропускала целые куски. Да что там книжки? Уж лучше бы она держалась подальше от Павла Леонтьевны. Да разве верила тогда Таня слухом о Паве-то? Эх, стук раздался еще раз. Минутку, иду. Вдруг низким грудным голосом сказала Таня, и лебедушкой поплыла к двери. Она шла, а сердце колотилось как сумасшедшее. Тут Таня вспомнила Петку и её собственные слова про дезинфекцию. "Мамочки, а если тут этого слова не знают совсем?" "Ладно, ребёнок. Нет, нужно молчать, наблюдать и говорить только в самом крайнем случае". Таня вздохнула, это двинуло щеколту. Дверь в этот раз почему-то я не подумала скрипеть и открылась легко. На пороге она обнаружила молодого мужчину в залихвацком картузе и весёлыми серыми глазами. Одет он был в косоворотку с синей оторочкой по рукавам и широкие серые штаны, заправленные в сапоги. Недалеко от крыльца стояла повозка, запряжённая парой лошадок. На повозке висели мешки разного размера. При виде тани мужчина споро скинул свой картуз и неловко поклонился. Куда изволите сгружать, госпожа Салара? Таня мило улыбнулась и замерла. Что сгружать и куда? Мысли у неё завертелись с невероятной быстротой, так бывало, когда на работе ей вдруг клиент задавал неожиданный вопрос, и выручала её всегда, как правило, знание ассортимента, но тут какое ассортимент может быть в кулинарной лавке? Боже мой, да ведь ясно какой. Это наверняка поставщик или как они тут называются? привесло муку и другие ингредиенты. Таня облегченно встряхнулась, и улыбка её стала шире. Мужчина оказался на редкость понятливым. Он зарумянился и закивал. Что это я, госпожа Салара? Извиняйте, куда обычно ведь? У Тани камень упал с плеч. Она благосклонно кивнула, и мужчина рванул к повозке. Буквально минуты за 3 он перетаскал все мешки и мешочки прямо на кухню, аккуратно поставив вдоль стены. Дальше уж сами. Как всегда, залил с щеками парень и отвёл глаза от высокой груди девушки. Та некивком поблагодарила и скорее закрыла за парнем дверь. Уф, пронесло. Вроде он ничего не заметил. Всё-таки мужик есть мужик. Когда у него перед лицом моя чета такая грудь, как у Салары, на другое он мало внимания обращает. Даже на то, что Таня ни слова ведь ему не ответила. Кстати, а почему он сказал, что дальше вы сами? Как всегда. Салара что ли сама эти мешки поднимала и разносила по местам? Танис с сомнением посмотрела на свои крепкие руки. Всё, конечно, может быть, но терзали её смутные сомнения. В этой магической лавке, где на же сами нарезают бескрит и сами отправляются в мойку, может и мешки сами отправляются куда нужно. Может быть, Но пока мешки стояли у стеночки и никаких движений себе не позволяли. Ну и стойте, решительно сказала Таня. А мне тут с вами не до сук, крем нужно варить. И девушка пошла к плите. Кастрюлька нашлась тотчас, вот будто стояла на столе и ждала её. Постойте. Таня в упор не помнила на столе никакой кастрюльки, помнила только, что собиралась её искать. Да раздался стук в дверь. Девушка покачала головой и с подозрением огляделась вокруг. Вот было у неё чувство, что дело тут в этой лавке нечисто. Неизвестно почему, но ощущала она себя странно. Конечно, эти странности можно списать на привыкание к новому телу, но та не задумывалась на минуту, пытаясь поймать за хвост ускользающую мысль. Даже не мысль, а ощущение. Это прозвучало бы дико, кто бы слышал, но Таня чувствовала. Да что там, она была почти уверена. В лавке этой она не одна. Вот, вот точно, не одна. Таню опять прошиб холодный пот. А может быть, ей это просто кажется. В конце концов, она не так давно очнулась в чужом теле. Стресс и прочее. Тут и не такое может показаться. И Таня ухватилась за эту спасительную мысль. В конце концов, лавка-то магическая, магическая. Может, Таня как раз магию эту и ощущает? Стало значительно легче. Да и кастрюлька, кастрюлька стояла и ждала, когда же хозяйка возьмётся наконец за готовку. И ей, судя по всему, было всё равно, салара будет заниматься кулинарией или Таня. Таня вздохнула, засучила повыше рукава и принялась за работу. Что же нужно для заварного крема? Конечно, молоко, сахар, немного муки или крахмала. Не забыть ванилина. Таня пробежала глазами по ряду шкафчиков над плитой и столом и сразу открыла нужный. Как же интересно. Стоило ей расслабиться и подумать о готовке, как она стала действовать уверенно, будто и правда знала, где что лежит. А, ну, конечно, знала. Таню озарило очередной раз. Я совсем забыла про память тела. Оно всё помнит. И слава богу. Иначе что бы я делала? Таня достала две стеклянные баночки с притёртыми пробками. На одной было выведено каллиграфическим почерком ванилин, на другой орех мускатный тёртый. И если ванилин для крема был в самый раз, то вот мускатный орех, таня никогда для крема не использовала. Попробовать, что ли? задумчиво пробормотала девушка, ведь не срежу он мне под руку попался. Решено. Если уж я доверяю телу и его памяти, так уж доверяю. Таня налила в кастрюльку холодного молока из крынки с совершенно обычным привычным движением и замерла. Крынка? Откуда на столе взялась крынка?